Глава 14 Приказано обезвредить Держим кулачки, из дома морской ведьмы пришли хорошие вести Наши студентки справились, им удалось попасть в дом морской ведьмы без протекции монаршей семьи Невесты принца скрипят зубами, но пакуют чемоданы Я же пользуюсь случаем упражняюсь в остроумии Сдержаться совершенно невозможно Они столь искренне возмущены, так ярко выражают свои эмоции. Немного непривычно, но интересно. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но я всегда была уверена, что подводные жители спокойные, сдержанные, терпеливые. Но наблюдаю противоположную картину. Каждая из девушек — буквально вулкан страстей. Про мужчин вообще молчу. Хотя о чем это я? Молчание — это, безусловно, золото — Но в подводном мире в ходу совсем иная валюта. Мои прекрасные читательницы, ожидайте. Я готовлю для вас подборку самых восхитительных мужчин, с которыми мне удалось познакомиться. Следите за новостями Столичного вестника, искренне ваша Фифалина Кройт. 20 избалованных девиц в доме к несчастью. В доме морской ведьмы поселились 22 девушки. И если миру можно было смело вычеркнуть из разряда избалованных, то я могла запросто сойти за десятерых. И несчастье себе принести за десятерых тоже могла. Что, я себя не знаю, что ли? Дому явно не понравились гости, потому что когда я вышла из своей комнаты, чтобы сбегать и проверить, как устроилась мира, вместо шикарного летнего особняка из розового мрамора увидела лачугу. По-другому это серое и унылое строение назвать было нельзя. «Прости, мой хороший», — извинилась перед домиком. «Я постараюсь поскорее закончить с отбором. По крайней мере, свою часть работы выполню», — пообещала торжественно и попросила проводить меня в лабораторию, где с удивлением увидела совершенный иной интерьер. «Какие хоромы!» восхитилась, обозрев во много раз увеличившееся пространство, оформленное в любимых мирой, спокойных природных тонах. Темно-коричневая мебель, с зелено-золотой обивкой, деревянные панели на стенах причудливые светильники в виде медуз, испускающие теплый приятный свет в зонах отдыха, и куда более яркий, у рабочих столов и над письменным столом. Почти мужской кабинет, если убрать мягкие разноцветные подушечки и пледы, «А!» — откликнулась подруга, удостоив меня вторым коротким взглядом за визит. Все ее внимание было сосредоточено на котелке с варевом, от которого мне становилось дурно. «Красота, говорю, у тебя здесь. Я переживала, как ты устроилась. И не надо ли чего. Но вижу, дом тебя приняло, полюбил. Ты поела?» «Поела?» — переспросила Мира, не отводя взгляда от булькающей субстанции. «Мира, ау!» — рявкнула я не убежит твое зелье». Оказалось, как раз наоборот, оно вот-вот должно было дойти до кондиции, так что я предупредила подругу, что сбегаю из дома к жемчужницам, принцессы-невесты заблокированы каждая в своей комнате, а ей непременно стоит прикусить на что получила растерянная «да-да, иди, конечно-конечно». доверие словам этой леди у меня не было так что попросила домик позаботиться об увлечённых работой зельеварах и сбежала. Орлишка радостно подсказала, как соорудить кислородный пузырь. Раза с тридцатого у меня получилось сделать его должным образом, так что через четверть часа я уже восседала на громаде неокуле и на всех парусах неслась исполнять обязательства. Жемчужницы устроили настоящую истерику. «Где наши щётки? Где обещанные зеркала?» Вопили они, недовольно щелкая створками. Некоторые из них прыгали, наступая на меня и норовя ущипнуть за ногу, но волшебный пузырь стойко держал оборону. «Так, милые дамы», — воззвала я к нетерпеливым созданиям, «попрошу выслушать меня». Я повысила голос магии, собралась с духом и выдала, как на духу. «Его Величество велел мне переселиться в дом морской ведьмы, а также перевести туда невест принца». К сожалению, это отняло больше времени, чем планировалось, потому я не успела лично проконтролировать доставку необходимого вам оборудования. Но как только у меня выдалась свободная минутка, тут же направилась к вам. Клянусь, я сегодня только позавтракала, а мне уже скоро переодеваться к ужину и развлекать почтенную публику и его величество. Множество дел, но я стою здесь, не забыла про вас, не спряталась от ответственности». Я, словно настоящий полководец, вещала, размахивала руками, раздавала обещания и напоследок сообщила, что уже готовлю пути к отступлению всего их семейства во владение моего рода. И не сразу поняла, что они давно молчат. «Я сказала что-то не то», — уточнила, подозрительно оглядывая присмиревших жемчужниц. «Вы живете в доме Ларги?» — спросила предводительница ракушек так тихо, что я едва разобрала. «Да, дом меня принял» произнесла с достоинством, ведь мне было чем гордиться. «Мы терпеливо ждем своей очереди», смиренно произнесла все та же главная жемчужница и первая отступила назад. «Зельем мира займется в ближайшее время, а пока я, как и обещала, немного помогичу, чтобы вам легче жилось. Готовьтесь к подзарядке», задорно произнесла я, понимая, что нужно срочно возвращать себе расположение моллюсков. «Мой переезд в дом морской ведьмы», не приблизил меня к ним, а отдалил. Только почему? Это мы с удовольствием, тут же оживились подводные жадины, раскрывая створки. Пользоваться водной магией под водой — особый вид искусства. Сила рвется, тянется наружу, словно внутренний источник желает сбежать, воссоединившись со стихией. Требуется немалые усилия и недюжинная концентрация, чтобы не допустить утраты лишней энергии. Осторожно огладила каждую ракушку невесомым течением, наполненным силой. Затем добавила личной магии и провела еще раз. И еще. «Привыкайте, мои хорошие, к щедрости, Бриджит де Ларс. Привыкайте к моей силе, привкусу моей магии. Выращивайте жемчуг, который будет изначально ко мне расположен». «Вкусно, но мало», — вредная предводительница говорила, едва ворочая языком. «Не жадничай», — ответила ей подружка, едва приоткрывая створки. «Кажется, вы объелись, дорогие», — заметила я. «В следующий раз буду осторожнее». «А когда будет следующий раз?» — спросила маленькая, но вся заросшая кораллами и водорослями ракушка. Ее речь завершилась сытым иканием, и она смутилась, спряталась за товарок. «Как много времени вам нужно на то, чтобы переварить эту порцию?» — по-деловому осведомилась я. Силы я вложила не так уж много. Все-таки моллюски, создания некрупные, но все ж перестаралась. Или вода где-то схитрила и вытащила из меня больше. Прислушалась к внутреннему источнику. Резерв доверху. Здесь сложно рассчитывать силы. Вода сама помогает, и иногда такое ощущение, что добавляет. Неделя. Ик. Сообщила главная леди, которую я легко отличала от всех остальных. По наросшему на нее симпатичному кораллу с двумя рожками. Она немного подумала и честно добавила. «Можно и быстрее, но тогда жемчуг может получиться неровным». «Надо думать, вы как пьяные, нужно тщательней контролировать силу». «Нет, ну так надолго я вас, конечно, не оставлю, буду навещать, но кормить магией буду раз в неделю», — произнесла тоном строгой учительницы «И не думайте спорить, ваше здоровье важнее аппетита». «А скажите-ка мне, любезная, почему вас так смутил мой переезд в дом Лаарги?» Решила я воспользоваться их сытым и довольным состоянием и расспросить. Терпеть не могу, строить догадки без возможности их подтверждения, желательно моментального. Ракушки помолчали, полежали, возможно, пообщались между собой, а затем в моих ушах раздался скрипучий голос. ларга «Ла жила здесь веками!» тысячелетиями, но она ушла, куда, зачем, никто не знает, или знает, но молчит. Ее почитали как морскую богиню, она жила еще до Килга, следила за спокойствием под водой, разрешала споры, к ней можно было ходить за советом и просто на чай, она была справедливой, невероятно сильной, смелой и честной. Дом принял тебя и невест его высочества, а значит понял, что она никогда не вернётся и смирился. Грустно закончила ракушка. Но в ее дом вхожи килк и фаульс. Дом иногда временно привечает нуждающихся, а повелителей не может не впустить, но он не раскрывает всех своих секретов. Тебя он принял настолько, что позволил заехать остальным девушкам, которые уверенно не раз пытались пробиться сквозь его защиту. Дом Лаарги — лакомый кусочек для многих, она не вернется. Вновь загрустила моя собеседница. «Видимо, у нее была достойная причина для переезда», произнесла я, стараясь не думать о недавно услышанной другой теории. «Вдруг жемчужницы смогут прочитать мои мысли? Не знаю, почему для одних это секрет, а для других нет, но я вмешиваться в чужие тайны не буду. Хотя бы попытаюсь». По дороге домой я, разумеется, уточнила, почему орлишка знает о причинах побега Лаарги, а жемчужницы нет, на что получила ответ, что каждому дано знать столько, сколько он может переварить. Как по мне, жемчужницы могли переварить все, а то, что они не переваривали, покрывали многочисленными слоями перламутра и превращали в невиданную красоту. Но акула дала понять, что не намерена развивать тему замолчала. «Я и не знала, что ты так умеешь», — пошутила я через несколько мгновений тишины в голове, но почувствовала себя неловко и решила исправить ситуацию. «Прости, пожалуйста. Я ведь не местная и не знаю всех тонкостей подводной жизни. Спрашиваю обо всем, что интересно. Если перегибаю палку, то не специально». «Вода скрывает много тайн. На дне морском покоятся ответы». Но свет во тьме найдет лишь тот, кому не небезразличны наши беды». Неожиданно проникновенно и печально процитировала кого-то орлишка. «Так-так-так, подожди-ка. На дне — это в бездне древнего холода? Где живет монстр с когтями и присосками?» «Возможно. Не знаю, Бриджит», — вздохнула акула. «Это последние слова, которые произнесла Ларга перед тем, как закрыться в своем доме». Мы думали, она ушла на какое-то время, обиделась на его величество, оскорбилась, хотела побыть в тишине и покое, восстановиться, она иногда так делала. «Все мы порой нуждаемся в одиночестве», — согласилась я. Да, затем мы почувствовали, что она ушла. Дом захлопнул свои двери, будто ожидая возвращения хозяйки, так что все подводные жители ждали, надеялись и верили. Она очень хорошая, и мы все ее любили». В голосе акулы было столько затаённой боли, столько искренней тревоги, что я заподозрила неладное. Вы думаете, Килк убил её, как остальных своих женщин? Откуда ты знаешь? Впрочем, неважно, нет, Ларга была сильнее его, наверное, но она полюбила этого демона-искусителя и начала вести себя как простая женщина, а он... Килка обожает женщины, не терпит отказов. Да и кто ему здесь откажет? Они с Ларгой разошлись, но ее любовь никак не угасала. Он к ней приплывал, конечно, на ночь-две. Иногда они исчезали вместе на какое-то время, устраивали романтические каникулы или что-то вроде. Нам не докладывали. Потом она щедро делилась силой и одаривала подводных жителей своим вниманием, зельями. Путешествовала, помогала нуждающимся. Меня она вылечила после того, как дельфины едва не убили я была совсем крошкой. И платы не взяла. А у нас здесь Бри за все нужно платить. Службой, драгоценностями, территориями, сведениями». Орлишка рассказывала и рассказывала, но речь звучала не складно как обычно, а наоборот, словно обрывки воспоминаний и эмоций. Я поинтересовалась, сколько лет самой Акуле и как давно ушла Ларга, однако та обошлась типичными шуточками про возраст и ничего толкового не ответила. К дому мы подплыли практически в слезах. До того орлишка страдала и переживала, что и мне передались ее настроения. Однако во дворе я взяла себя в руки и смело вошла в холл. «Домик, как у нас дела? Все хорошо, все живы? Ужин готов?» — спросила привычно, касаясь прохладной каменной стены, которая моментально нагрелась. «Отлично! Выпускай мурен! Тьфу ты, девушек, конечно!» Двери в спальне невесты открылись одновременно. Недовольные заточением красавицы с гордо поднятыми головами прошествовали за стол и уже там сцепились. Претензии были совершенно надуманные и необоснованные, потому выглядели девицы ну очень глупо. Я молча созерцала весь этот беспорядок, и только диву давалось, до да чего дурное поведение ужасно выглядит и как-то даже пересмотрела некоторые свои привычки. Буду, наверное, впредь придерживаться этикета, как положено, а то совсем расслабилась в Академии магии. Там-то чем громче и веселее, тем лучше. Что ни говори, пока я училась в Королевской Академии магии, подобного себе не позволяла. Магии там учили совершенно бестолково, но по части дипломатии этикета тренировали всерьез. В Академии же Сантор мы с девочками попали на боевой факультет, а мальчишки-боевики этикета придерживались только в исключительных случаях. Вот и мы позволили себе вольность болтать в сласть, не особо сдерживаясь. Но я не в Академии, практически на вражеской территории. Мысли потекли полноводной рекой, тревожно бурлящей, неспокойной. Что не говоря, подводное царство нами совершенно не изучено, Оно хранит множество тайн, о которых на суше слыхом не слыхивали. И интуиция подсказывала, часть из них мне удастся раскрыть, только вот какой ценой. «Бри, ты сегодня неимоверно задумчиво и печально обратилась ко мне леди Медуза. «Нашла в себе силы обращаться ко мне на «ты», надо же!» Соскучилась по дому, солгала, не моргнув глазом. «Хочу поскорее вернуться домой, но сперва выполню свои обязательства». «Может, вы мне расскажете больше об отборе?» «Отбор — это пережиток прошлого», — фыркнула прекрасная Аврора. «Давно пора отойти от него. Ясно ведь, кто победит?» «Кто?» — уточнила я, стараясь убрать выступивший ядовитый сарказм куда подальше. «Аврора уверена, что Килк выберет её», — желчно произнесла сидящая по правую руку от невероятной красавицы девушка. «Её звали кася Так что за глаза я ее прозвала касатка, Ее любовь к черно-белой гамме пока подтверждала мою догадку. Но мы-то знаем, что ему важны не только внешние данные, но и ум, и умение вести себя. А его величество и вовсе предъявляет к невестке повышенные требования. «Одно из которых — вовремя умереть!» — вдруг фыркнула медуза. За столом воцарилось молчание, девушки с ненавистью переглядывались. Я же в ужасе переваривала сказанное. Так вот, почему Ульс так недоволен браком? И почему рад, что жениться придется не на избранной? Странные у вас порядки. Я постаралась произнести эту фразу максимально беззаботно, однако никто из невест не продолжил развивать тему, потому пришлось провоцировать и дальше. Может, вы мне объясните, что к чему? Если вы не хотите выходить за Ульса... Хотим! Хором, словно долго тренировались, выдохнули девушки, включая медузу. обязательства перед семьей?» — предположила я. «У вас на суше ведь тоже так», — пожала плечами Аврора. «Девушки — это расходный материал. Красивые девушки — путь к большой власти и влиянию. Пока представительница рода замужем за принцем, пока вынашивает детей, ее семья неприкосновенна. Если повезет, она доживет до естественной смерти. Когда такое было?» — шыркнула Леюшка себе под нос, однако я услышала. «Если ей позволят забеременеть, если позволят жить во дворце, если позволят открывать рот», — желчно перечислила Медуза. «Сидела бы так же тихо, как прежде, не выступала, сошла бы за умную», — толсто намекнула ей хищная Аврора, что выдавать сухопутным вроде меня секреты не стоит. «А ты ей рот не затыкай!» возмутилась касатка. «Правду говорит, а сваха все равно, что лекарь. Ей не только можно, но и нужно сообщать сведения, касающиеся отбора и наших традиций. Она помочь пытается?» «И раз она видит твоего суженого, того, с кем ты будешь счастлива, стоит послушать ее. Познакомься с братом их принцессы, не дури. Свалишь все на...» Медуза посмотрела на меня, замерла буквально на мгновение, решаясь, и закончила правдой. «На дар, леди Свахи! Мы подтвердим! Судьбой не спорят!» «Его Величество одобрит этот брак в свете последних событий. Раз мы дружим с сухопутными, твои клятвы с братом принцессы лишними не будут», — озвучила мои мысли касатка «Да уж... У нас на суше подобных разговоров не было, и весьма интересно наблюдать за тем, как ведут себя девушки без присутствия надзора в виде родни, друзей, повелителя. Хотя есть ли у них здесь друзья вообще? Подводный мир — сплошная борьба за выживание. Сидят девушки, одна другой прекраснее, а ведь любая из них в истинном обличье чудовище, кровожадная, жестокая, как Аврора». Не симпатичная, злая и мстительная, но хитрая, как леюшка. Не хищная, но крупногабаритная, а потому опасная для многих, как касатка. Кстати, леюшка, кажется, набралась уму-разуму. Молча ест и мотает на ус. Фраза вставляет короткие, строго по делу, ни с кем не спорит. И чего вообще прибыла в океан, если она пресноводная леди? Надеется, у нее больше шансов выжить так как килка в ее реку не сунется, как он наймет кого-нибудь. Я улыбнулась, сообразив, что мы с ней заняли одинаковую стратегию. Молча наблюдаем за развитием ситуации и без особой нужды не вмешиваемся. Нет, ну надо же, отбор уже пошел мне на пользу. Ужасно захотелось побежать к мире и похвастаться столь значимым достижением, но мне требовалось переодеться к ужину а для этого оставить невест без присмотра. Ох, зря я бегала к жемчужницам. Сейчас бы не попала в такую неловкую ситуацию. Хотя я ведь здесь главная. Девушки, с вашего позволения поднимусь к себе. Пожалуйста, продолжайте ужин. Единственное важное уточнение, без скандалов, обвинений и прочих неприятных моментов. Отравление слабительное в компот, смертоубийство. Моментально караются вылетом с отбора. «Надеюсь, вы меня поняли?» Я замерла, сообразив, что они в глубине души, может, на то и рассчитывают. Спишут перечисленные преступления на свой буйный нрав, хищную натуру или еще что-нибудь. А я буду виноватой. Спровоцировала. Вполне вероятно, ранее изгнанные мной невесты сейчас танцуют и пьют вино на радостях, а вовсе не грустят. Посмотрела на девушек едва ли не обреченно. «Как с ними совладать после полученных сведений?» «Где у них слабые места?» «Ничего не обещаем», — издевательски выдала Медуза. «Я еще ее называла тихой серой мышкой. Вот уж нешность обманчива. Сегодня она определенно в ударе. Опять же, наше совместное проживание отдельно от мужчины, семей девушек явно пошло на пользу. Я вижу их настоящих, что невероятно полезно и важно». Обвела взглядом самодовольных девиц. Все как одна довольно скалились, понимая, что своей откровенностью загнали меня в угол. Вот ведь мурены. Но и мы не лыком шиты. Мысленно попросила у дома помощи и наложила на девиц самый мощный стазис, какой только могла. Едва заметным звездным плетением сверху на девушек упала еще одна сеть. Помощь особняка. Он явно не хотел, чтобы они здесь хулиганили, предпочитая держать их под замком. Вот отлично. Если мое плетение они могли вскрыть, то теперь шансов просто не существовало. «Значит, посидите и подождете меня», произнесла я со льдом в голосе. «И торопиться я не стану. Впредь будете умнее». С идеально прямой спиной поднялась и вышла из столовой. Вот стервы, гадюки, кобры подводные. А я думала каждую из них пристроить в надежные руки избранных если вдруг найду таковых несчастных. Пусть здесь сами жениться и размножаются, без помощи богов и моей проводницы их воли. И чего я такая добрая и наивная? Нужно менять стратегию, а то будут тут за мой счет развлекаться всякие хвостатые. Разгневанная я надела одно из непристойно шикарных обтягивающих платьев, бледно-голубое, почти белое, больше напоминающие многовековой лёд за полярным кругом, чем утреннее, едва прихваченное цветом неба Бриллиантовое колье, такой же браслет к нему, обладающий рядом скрытых свойств. Готово! Глаза сверкают жестокой сталью. Я сама словно разящий клинок, стремительная, опасная и бесчувственная. Отличный образ для этого вечера. Пусть его величество видит моё отношение к великому исходу красавец из жемчужного замка» не настоящие отношения, потому что знакомство с домом морской ведьмы и мечта мира — глубоководная лаборатория. Те самые бесценные сокровища, о которых мы даже мечтать не смели. Могла ли я получить больше подарок, чем радость моей близкой подруги? Даже запасной выход на сушу из-под воды не доставлял столько удовольствия, как ее счастливый взгляд. Он, конечно, полностью прилип к котелкам, ретортам и книгам но у каждого свои погремушки. Однако стоило выглянуть в окно, как я живо изменила свое мнение. Ведь мои милые жемчужницы, мои красивые, умные, прекрасные, замечательные создания передали мне подарок. И какой? У ворот плавал открытый сундучок, доверху наполненный идеально круглыми, крупными жемчужинами, очень крупными. Когда я бежала вниз, в мозгу билась только одна мысль — надеюсь, это подарок мне, а не какой-нибудь невесте, потому что не представляю, как смогу добровольно расстаться с такой красотой. Увидев меня, крабы схватили зачарованный сундук за винченные с боков кольца и швырнули из моря на островок Суши, где мы с невестами сейчас обитали. Я упала на колени и схватила первую жемчужину судорожно, представляя, что с ней сделаю, ведь она слишком крупная для украшений. Но как же не похвастаться таким добром? Его должны видеть все. Жемчужными булыжниками платье не расшить, в тиару не вставить, на шею повесить можно, конечно, но выглядеть это будет так себе. Так, может, Сохранить их для моего будущего жемчужного домика? Особняка? Нет, лучше небольшого дворца или замка. Его ведь нужно будет хорошо защищать. И нужно найти толкового архитектора, который придумает проект под мои желания, чтобы с каждой новой порцией жемчуга я добавляла, достраивала. Перед глазами росся вверх огромный перламутровый дворец, сказочный, волшебный. И лишь когда он пронзил шпилем главной башни белоснежное облачко, я сообразила, что пора выныривать из воздушных фантазий. «Это мне?» — уточнила на всякий случай у крабов и наворачивающие круги перед воротами орлишкой. «Это Мира попросила. Ей нужно для зелий», — ответила орлишка. «Для зелий?» — начала заикаться я. «Растворять такую красоту! Вы с ума сошли!» есть же мелкий жемчуг, кривой, некрасивый. Ну, в теории, бывает же какой-нибудь неподходящий для ювелирного дела жемчуг. Достаньте его!» «Этот я ни за что не отдам. Он прекрасен!» Я обняла сундучок и волком посмотрела на недоумевающих морских жителей, которые тут же принялись объяснять мне, что эти крупные жемчужины совершенно ни на что, кроме светильников, не годятся. А мире будет удобнее работать с яблочками» и мне еще принесут, если надо». «Если надо». На последней фразе я выпрямилась, согнала с лица выражение «убью всех, но ни с кем не поделюсь». Да и вообще вспомнила, что аристократкам так вести себя не полагается. Хорошо невесты сидят, связанные с заклятием стазиса, и ничего не видят. Фух. «Вы привыкли, что жемчуг — расходный материал, но мы...» «Пощадите! Не такую ведь красоту изводить!» Для зелий сойдет любой жемчуг, хоть раздробленный, кривой, косой, без перламутра. Мира будет его растворять. Уверенная у нее дрогнет рука, если выдать ей, погладила идеально круглый и приятный на ощупь шарик. Это произведение искусства. И это неуважение к работе жемчужниц. Они старались, только слоев наложили». «Его высочество велело обеспечивать вас всем самым лучшим. Как можно доставить вам раздробленный жемчуг?» – ужаснулся краб. «По нашему требованию. Так и скажите, девушки не смогли уничтожить красивый жемчуг, попросили мелкий, который не жалко ничего не понимающим сухопутным. Этот сундучок я могу оставить себе?» «Конечно. Мы сейчас передадим жемчужницам, чтобы собрали для вас требуемое» дипломатично закончил второй краб, хотя я и чувствовала, не одобряет. «И можно мирить такой же сундучок?» — похлопала я глазами наивно. «Нет, ну, Ульс велел обеспечивать, так пусть обеспечивают. С мирой я, конечно, без проблем поделюсь, для неё мне ничего не жалко, но нужно проверить границы дозволенного и не упустить свой шанс». «Разумеется, доставим вместе с тем жемчугом, что вы запросили». Крап кивнул и первым заторопился на выход, пока я не попросила еще что-нибудь некрасивое и не самое лучшее. Второй вежливо попрощался и тоже сбежал завороться так, чтобы я их не видела. Орлишка зависла ровно напротив моего лица, открыла огромную пасть. Затем услышала мои панические мысли, что туда можем без проблем поместиться мы вместе с жемчугом. Закрыла многозубый страшный рот, и развернулась так, чтобы я видела ее красивый большой глаз. «Его высочество уже перебесился!» — выдала она. «Не представляю, в какой стране, в каком из миров можно сказать про повелителя, что он перебесился!» Но орлишку подобные моменты ничуть не смущали, да это было то самое слово, что отражало его состояние. «Он еще прислал тебе цветы с извинениями, но пока ты воспитывала невест, мы их сожрали!» честно призналась она. «Красивые?» — спросила я со вздохом. «Цветы бы не помешали. Я очень любила красивые букеты». «Вкусные!» — важно ответила орлишка, которая вообще не должна есть. «О, так они не сдержались из-за тех крохмагии, что добавляли флористы. Магия жизни — редкость на дне». «Очень!» — хором добавили крабы, выглянув из-за ворот. Я вздохнула. «Ладно, попрошу еще», — пообещала пожирателям букетов, а затем встрепенулась. «Орлишка, а откуда был доставлен букет? Из Аратора?» «Нет, из Барагора. Наши драконы дружат с воздушными». Я тут подумала, постаралась максимально очистить мысли от всего того, что лучше не слышать подводным телепатам. Сконцентрировалась только на самой просьбе. «Ох, спасибо тебе, Сириана, за науку. Не зря жизнь нас с тобой столкнула, не зря. Я могу написать письмо папе с просьбой вызвать в поместье мага земли. Он будет магически выращивать цветы и присылать мне букеты для вас». «А мы тебе что?» — поинтересовалась Орлишка. бесплатный вкусняшки только на удочке. Давай делись». «Вообще, если совсем откровенно...» — протянула я. «Именно так и давай!» — важно кивнула акула. «Я бы хотела иметь возможность отправлять папе почту без контроля со стороны тайной канцелярии Килга. Клянусь вам, что я никакой не шпион, ничего не расследую, не копаю под действующую власть. Просто под водой я чувствую себя неуютно, потому что не могу ни ходить по магазинам, ни встречаться с людьми... «Не обмениваться почтой. Это очень неприятно. Хочу глоток свободы. У вас здесь слишком строго. Я страдаю». «Все страдают!» — откликнулась Орлишка. И звучало это так, что, будь она человеком, точно, пожалуй, плечами. «Если ты будешь зачитывать письма нам, троим, перед отправкой, уверена, ничего ужасного не случится. Прости, ибри но мы не можем совсем без проверки». «Хоть так», — согласилась со вздохом. «И писать будешь при нас, на нашей бумаге», — добавили крабы. «Мы можем выходить на сушу ненадолго, этого времени как раз хватит». «Без проблем», — радостно откликнулась я, хотя не особо-то в таких записках теперь оставался смысл. «Я-то думала попросить миру зачаровать бумагу таким образом, чтобы она содержала двойное послание. Ничего, придумаю что-то еще». «С другой стороны, я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы дополнительно показать его величеству Килгу, которому однозначно донесут содержание моих писем, какая я пустоголовая, а значит, ни капли не опасная девица». Сирена дала на этот счет совершенно однозначные указания. «Боялась, что они меня не отпустят, если поймут, какая я умница и красавица на самом деле». Ну ладно, Сирена говорила чуть по-другому, но смысл был примерно тот же. Она вообще не хотела меня отпускать. И когда мы оказались наедине, пожурила. Так, как умела лишь одна она. Признавая мою непоседливую натуру и при этом подыскивая пути отступления. Опять же для моей непоседливой натуры. Мы теперь хорошо дружим с драконами, но, Бри, умоляю, помни, что драконы собирают любые сокровища, любые. Это не только драгоценности, артефакты, оружие и прочее. Это в том числе и люди. С необычными, но полезными навыками. Вспомни столицу драконов. В Барагоре живет множество простых людей. Но если копнешь глубже, у каждого талант на миллион. Ты и так обладаешь редчайшим талантом видеть связанные судьбы. Еще хоть что-то, малюсенький талантик, и они не сдержатся. Ты не доверяешь ни Ульсу, да, Килгу? — вычленила я главное из ее речи. Наш политик и дипломат не любила говорить прямо. Да, нет оснований. Я изучила все, что о нем известно, и пришла в ужас. Почему? Потому что о нем ничего не известно, Бри. Откуда он явился на самом деле, мы не знаем. А в ту легенду, что написано в книгах, я не верю. Как захватил власть, тоже сомнительная история, больше похожая на приглаженную и отполированную выдумку. «Фурии заставили его заключить договор с сухопутными, и там уже появляются крохи правдивой информации, но опять же...» Сирена повысила голос, но оборвала свою речь, задумавшись. «Я потерпела некоторое время, не мешая работе мысли, но надолго меня не хватило. «Сирена! Ау! Что там с крохами информации по Килгу?» «Я боюсь, что ты отправляешься на самое опасное задание, какое себе только можно вообразить, Бри», — призналась подруга. «Да какое это задание? Я сама вляпалась. Меня ведь Ульс попросил, а я и рада полюбоваться на жемчужный замок, не включая мозг», — признала, понурив на мгновение голову. «Только для красоты с раскаянием у меня всегда плохо обстояли дела». «Я хотела обойти этот вопрос, чтобы не ранить тебя своими словами», — мягко сообщила сирена, прижав меня к себе в порыве чувств. «Ты такая светлая хорошая, Бри, но такая иногда бестолковая». «Согласна по всем статьям. И спасибо, что щадишь мои чувства». «Так что там с Килгом и заданием?» — быстро перевела я разговор в безопасное русло. «Неприятно, когда тебе напоминают о твоем несовершенстве». бриджет обратилась ко мне подруга так серьезно, как никогда. «Сейчас Килг сотрудничает с нами» но для тебя он враг, ему нельзя доверять. Ни мысли, ни эмоции, ничего. Я знаю, что ты любишь общение не можешь без него. А мира тут уж сто процентов нет сомнений, сбежит в лабораторию Ульса и лишит тебя возможности выговариваться в нужном объеме, потому прошу. «Молчи?» — с ужасом спросила я. «Ну что это возмутилась Сирена. «Я же не пыточных дел мастер, да и не сможешь ты...» «Не смогу. Я физически на это не способна...» произнесла гордо, задрав подбородок, хотя, конечно, гордиться было нечем. «Вот я и подумала, что мы можем обернуть твои слабые стороны таким образом, чтобы они помогли тебе вернуться домой». Сирена выглядела так лукаво, что я поневоле улыбнулась. Беременность её ничуть не портила. Да и, как по мне, она стала даже приятнее, живее, сдержанной и почти идеальной. Прежде она не позволяла себе никогда лишних эмоций, слов, советов. Теперь же она относилась к нашей женской банде, подруг-аристократок, с материнской заботой и теплом. Немного необычно, но приятно. «И что мне нужно делать?» — спросила я, изобразив примерную ученицу. «Все, что хочешь. Твое поведение должно быть таким травмирующим для Килга, чтобы он рад был от тебя избавиться. В хорошем смысле этого слова». «Поняла». «То есть, если я вдруг доведу старичка до инфаркта, мне за это ничего не будет?» — радостно вопросила я, хитренько поглядывая на подругу. «Старичка!» — фыркнула та. «Не обманывайся, Бри, Килка еще нас переживет, и интуиция мне подсказывает, что все наши интриги против него — детские игры в песочнице. Поэтому прошу тебя еще раз, быстро заверши дела и вернись целой, здоровой, и миру не забудь». «Я отправляю с вами фифули накроет не просто так». Сирена прикусила губу, понимая, что мне, возможно, не стоит доверять эту тайну. Пока она взвешивала аргументы «за» и «против», я решила помочь ей определиться. Мне ведь было ужасно интересно. Она не из нашего мира, вставила, показывая, что секреты я хранить не умею, и доверия мне нет. Выражение лица подруги стало просто неописуемым. «Это государственная тайна, бри», Не будь ты моей близкой подругой, я бы тебе слова не сказала. Но на карту поставлены ваши жизни, твоя, Мир и Фифы. Вами я не могу и не хочу рисковать. фифа ли накроет, имеет скрытый талант. Талант редкий в нашем мире. Ты знаешь всего двух. Великие боги. Она умеет телепортировать людей без привязки к координатам? Да... Если вам придется бежать, твоя магия поможет поднять вас из-под толщи воды, а ее приведет вас прямо во дворец. — Сюда запрещено телепортироваться. — Если очень хочется, то можно, — подмигнула сирена, поднимаясь. — Бри, на тебе сумасшедшая ответственность. Делай, что хочешь, но вы должны сбежать оттуда при любых обстоятельствах. Все трое. От ее слов мороз пошел по коже. Интуиция буквально визжала, что ее высочество, как всегда, права. Не дай я слово Ульсу, она бы наверняка заставила меня остаться в ораторе и продолжить обучение. Но сама виновата. «Сирена, а как же Фаульс?» «Он, самая большая загадка, Бри. Не знаю, что и думать. Сведения противоречивы». Я вздохнула, вспомнив тот разговор. «Хочу я или нет, но дело сделано. Я на дне». Нужно собраться с силами и устроить еще одно представление для Его Величества Царя Морского. И главное — решить, стоит ли сообщать Фифеле накроет что у меня есть выход на поверхность. По идее, нужно, но она столько времени проводит с Килгом. Так, отставить панику, берем себя в руки, сводим с ума общественность, пристраиваем ульса в хорошие плавники или щупальца, и осторожно, деликатно, ну ладно... Беспринципный, нагло уводим всех жемчужниц в поместье по полу. Надо его хоть предупредить, что ли.